Глава тридцать В ушах звенело. Понимание, где я нахожусь и что случилось, у меня не было никакого. При любой попытке пошевелиться, спину простреливала резкой болью, и я непроизвольно выла, сцепив зубы. «Тихо, девочка, не двигайся, старайся не нервничать». «Дима», — прошептала я, — не в состоянии думать о чем то другом. Стоило произнести его имя, как перед глазами тут же возникли картинки последних минут, пока я была в сознании. Взрыв. Дима взялся за ручку. «Жив твой, Дима, не переживай!» — рявкнул мужской голос, и на меня надели маску с кислородом. Дальше я снова уплыла в темноту, но уже слегка спокойнее. Он жив. «Просыпайся, дорогая!» Века принудительно подняли и в глаз посветили фонариком. Показатели в норме, так что нечего спать, пора просыпаться. Кое-как открыв глаза, я сощурилась от яркого света. «Да-да, добро пожаловать в реальный мир!» Молодой мужчина в белом халате приветливо улыбался мне и проверил реакцию зрачков еще раз. «Ну вот, все хорошо. Вы в рубашке родились, вы знаете?» «Что?» – то я попыталась проглотить слюну, чтобы хоть как-то смочить засохшее горло. Сейчас мужчина помог мне попить воды и дал мне пару мгновений прийти в себя. Холодная жидкость сейчас стала для меня самым невероятным деликатесом. «Что случилось? Где мой муж?» Когда я обрела способность говорить, я наконец-то выпалила вопросы, которые меня волновали. «Всё в порядке. Что случилось, лучше уточнить у ребят в форме, но я пока их к вам не пускаю. А вот с вашим мужем все в порядке. Находиться почти в эпицентре взрыва и суметь отделаться парой царапин и легким сотрясением – это поистине чудо. А я? У вас небольшой ушиб, но мы даем вам обезболивающие, противовоспалительные и витамины. Вы совсем скоро будете в полном порядке» я могу увидеть мужа доктор улыбнулся и обернулся на дверь где через стекло за нами наблюдал представительный мужчина взгляд его настолько зоркий что я даже непроизвольно поежилась для начала полагаю вам придется поговорить с этими уважаемыми джентльменами но я постараюсь вам помочь хорошо потяните чуток время он задорно улыбнулся а я ничего не поняла прошу вас Пригласил он мужчину снаружи. Только, пожалуйста, будьте корректнее, девушка пережила серьезное событие, не ломайте ей психику. Разберемся, буркнул он и вошел внутрь. Добрый день. Опер полномоченный воробьев. Можно просто Андрей? Могу я задать вам несколько вопросов? Да, конечно, слабо кивнула я. Прожив столько лет с мужем-юристом, я понимала, что от этих товарищей никуда не деться. Какой смысл сдвигать наш разговор? Проще сразу ответить на вопросы. «Что вы помните о происходящем?» «Очень смутно», — покачала я головой. «Если вы ждете подробностей, то я не могу вам помочь. Мы просто вернулись домой». Заметили ли вы что-то подозрительное? Может, что-то выбивалось из общей картины? Может, какая-то деталь, которая бросилась в глаза?» «Нет», — немного подумав, ответила я. Все было как обычно. Общались ли вы с кем-то из своих знакомых о вашем доме? Может быть, кто-то проявлял излишний интерес к вашей жизни и быту в последнее время?» «Ага, есть один слишком любопытный. Но я, конечно, не стала о нем упоминать». Что-то подсказывало мне, что рассматривать как подозреваемого такую большую шишку, как Жаров, не станут. Максимум опросят, а это точно не приведет ни к чему. Во всяком случае, к хорошему. Мне, конечно, за такое бонус точно прилетит. Вы уверены? Опер мне не верил. Однозначно. Полагаю, что у них точно была версия о причинах произошедшего, только вот мне ее никто, конечно же, не скажет. Да, я... А вот и ваш супруг. Доктор действительно пришел на помощь. Дима выглядел очень уставшим и слабым, но, увидев этого Андрея с блокнотом в руках, весь подобрался и сделал серьёзное лицо. Рабочее, так сказать. Я, честно говоря, испытала искреннее облегчение, когда увидела мужа. Почему-то в этот момент все стало таким мелким, все наши ссоры и недопонимания, и обиды и пакости на зло, все стало неважным. Вывод напросился сам с собой. Конец — это когда ноги холодные и сердце не бьется. Остальное переживем. — У вас есть какие-то вопросы к моей жене? — А вы... Меня зовут Дмитрий Давыдов, я ее муж. О, скинул брови опер: к вам у меня тоже есть вопросы. Слушаю вас внимательно. И понеслось почти час длилась эта викторина вопрос-ответ. Для этого воробьева, видимо, было в кайф допрашивать нас, потому что на простой опрос это все было похоже меньше всего. Можно узнать вашу версию случившегося? «Пока идет следствие», — уклончиво ответил опер, убирая блокнот в сумку. «Я сообщу вам о результатах». «Хорошо». Когда мы остались одни, я тут же повернулась на мужа, схватив его за руку. «Они что, подозревают нас?» «Полагаю, что попытаются свернуть дело», — задумчиво протянул мужчина, глядя на наши сцепленные руки. Теплая ладонь чуть сильнее сжала мою, а меня наполнила нежность. «Но почему?» А ты думаешь, что им хочется? За взрывом обычно стоит сильный заказчик, а значит, сверху поступит приказ дело закрыть любой ценой. Но... разберемся, прервал меня мужчина. Но у меня появилась идея, как вернуть сына и поставить на место Жарова. Доверишься мне? И я ему поверила. Откуда это, я не знала. Но почему-то верить безоговорочно в данный момент для меня было легче всего.